Глава 20. Циклон. Эпизод 1. Шранкер. На поле сражения раздался крик. Он ударил по всем комбатантам. Ветеран-сержант Шранкер знала, потому что, когда ледяные когти вцепились в ее душу и заставили опуститься на колени, в следующую секунду ее не убил еретик. Она охнула от боли, будучи беспомощной целую секунду, но уже вскоре она выстрелила из дробовика по группе врагов перед ней. Секундой позже, поднимаясь на ноги, она ничего не видела. Не видела целей, но все равно убила их. Их повергло на землю, как и ее. У одного не было головы. Они не отбивались, только корчились на земле, хватаясь за лица. Она убрала дробовик, активировала цепной меч и пошла на них. Сопротивления не было. На некоторых лицах, как ей показалось, мелькнул проблеск облегчения, когда лезвие прорезало мягкие ткани и кости на пути к жизненно важным органам. Вокруг нее приходили в себя и другие амортисянцы и омывали склоны перевала кровью врага. До крика битва была трясиной. Шранкер потеряла ориентацию, но теперь видела, что она добралась до конца перевала. Впереди полковник Гранах переходил от одной кучки распростертых ничтожеств к другой и всаживал пули им в головы. Его походка была жесткой из-за травм, и он шатался из-за ошеломительного удара крика. Но он шел. Она снесла голову последнему еретику поблизости от себя и направилась к генералу, прокладывая путь по колено в телах, большей частью мертвых, хотя некоторые еще шевелились. После нее не двигался уже никто. Когда она подошла, вокруг Гранаха формировалась ядро. Там было несколько других выживших сержантов. Полки приходили в себя от крика и осознавали, что победа пришла так же неожиданно, как и засада. «Наши соратники выполнили задание», — произнес Гранах. Шранкер оглянулась на поверженных еретиков. «Но как?» — начала она. «Не спрашивайте», — оборвал ее Гранах и добавил тише. «Клянусь троном, сержант, не ищите этому объяснения» уверен, оно вам не понравится». «Да, полковник». Она кивнула. «Я все еще слышу этот... этот звук». «Я тоже». «Вы думаете...» Она отступила, когда свечение в небе привлекло ее взгляд. Она поняла, что эхо звучало не только в ее голове. «Сержант?» — спросил Граных. Она указала, но он уже обернулся. Он тоже это увидел. Все увидели». Над ближайшей линией пиков, где ждал каратар, отраженный свет скверны освещал облака. Их вращение стало яростным. Это образование было одновременно и бурей, и раной. «Ну», – произнес Гранах, – «чего вы ждете? Там нас ждет новый бой!» Он издал отчаянный смешок, а после продолжил. «В бой, мартисианцы! Если нам суждено погибнуть, почему бы не плюнуть врагу в морду?» Эпизод второй. Ерик, вставай! Я не мог, с меня хватит, враг на мистрале пал. Этого достаточно? Разве не так? Вставай! Интенсивность движения света нарастали. Через зал к сердцу разлома несся мощный ветер. Зал кружился, кружился, кружился, и это не было иллюзией или головокружением. Вставай! Твой долг еще не выполнен. Я перекатился на бок, затем поднялся на колени. Мой глаз и рука еще пульсировали, но парализующая пустота отступала. Я снова мог пользоваться телом и встал. Я здесь не умру. Мой бой за императора еще не окончен. И я не простой солдат. Я комиссар. У меня есть подчиненные. И я не дам варпу их поглотить». Сражаясь с сильнейшим ветром мистраля, я добрел до Распы, опустился возле него на колени. Он все еще дышал. Я закинул его руку себе на плечо. В нескольких метрах от меня Серов поднялся на ноги. Кровь все еще бежала по его лицу. На макушке его черепа виднелась кость. У него были остекленевшие глаза, но он подошел к Распу с другой стороны. Мы потащили его прочь. Началось отступление от водоворота. Повсюду лежали еретики. Их убила психическая отдача от исчезновения их ложного бога. Ближайшие тела начали скатываться по полу, пойманные притяжением бури. Но там все еще был один демон. Он побежал перекрыть выход на верхние уровни замка. Путь, которым мы пришли сюда, был уже закрыт. Вместе с тем, как пол менялся и плыл, обвал превратился в пенящийся камень. Нас бы раздавило, пройди мы где-то вблизи. В безумное бормотание демона вплелась отчаянная ярость. Он атаковал с натиском сражающегося, который знал, что его война проиграна. Это бы сделало нашу победу горькой. Оно понеслось вперед. Сестра Базилиса была слишком близко. Она едва отвлеклась от стрельбы по Галшанне, как демон оказался рядом с ней. Она всадила в него три болт снаряда, прежде чем ее обойма опустила. Она с яростным криком замахнулась на него мечом, и демон наскочил на нее. Он повалил ее. Вся его нижняя половина превратилась в челюсти, которые вгрызлись в ее силовую броню. Захрустели керамиты кости. Сестры пытались ей помочь. Демон поглощал снаряды, покрывался ранами и отказывался выпускать добычу. Затем раздался приглушенный грохот взрыва. Демоны Базилисса были разорваны на части. Она билась с демоном с тем же последним отчаянием, с каким он бросился на нее. Ей удалось выдернуть чеку фраг гранаты на поясе. Путь был свободен, но не все так просто. Окружение вертелось и кренилось. Мой центр тяжести менялся каждую секунду и всегда в сторону вихря. Камень вопил, будто попал в пасть нереальности. Камни кровоточили. Трупы трещали и ломались. Здесь было столько страданий, что они проникли в стены, пол и потолок. Сам Каратар был последней достойной жертвой голода варпы. Мне приходилось сосредотачиваться на каждом шаге, чтобы быть уверенным в том, что Сераф и я шли в правильном направлении и не двигались навстречу собственной гибели. Крик Галшанны привел в чувство Веркар и Крауса. Они шли впереди нас, в силах идти самостоятельно, хотя не быстрее нас с Серафом и нашей ношей. Кортнер тащил на плечах Бэтснера. Он шатался под его весом, но продолжал идти. Позади меня шла Сетена. У нее была походка поврежденного сервитуры. На ней все еще был надет шлем. Я не знал, что с ней стало после долгого контакта с демоном, но был удивлен, что она вообще могла идти. Мы дошли до лестниц и начали подъем. Поначалу узкое пространство сделало мир чуть устойчивее. Но едва мы начали подниматься, зараза распространилась, вихрь закружился, и ступеньки стали искажаться, пока мы не оказались на скелете змеи. Любой упавший мог уронить всех остальных. Когда мы приближались к первому пролету лестницы, ступеньки пошли рябью, и еще двое амортисянцев потеряли равновесие. Они покатились подобно оползню. Смерть наступила во время падения. Они сломали себе шеи. Я толкнул серафей Распа к стене спереди. Тела пролетели мимо. Меня сильно задело ногой. Мой баланс нарушился, и я опустился на колено. Чувствовалось теплое пульсирование камня. Наша ноша стала соскальзывать. Я не ослабил хватку на Распе, нашел направление стены и наклонился к ней. После я смог снова встать. Нам удалось подняться на первый этаж каратары, и пусть мы уходили от сердца скверны все дальше и дальше, мы еще не достигли нормальной земли. В конце концов, ванзин превратил свое семейное гнездо в карнавал извращения. Признаки мучений стекали по стенам в каждом коридоре и комнате. Ритуалы проводились даже во время боя внизу. Мебель была свалена, сломана и сожжена. Портреты на стене изуродованы знаками, что светились подобно фосфорисирующим синякам. В каждом просторном месте проводились собрания. Вокруг тронов и пьедесталов к полу были прикованы изуродованные тела. Учения хаоса шли через слова и действия, и Каратар прекрасно их усвоил. Реальность кружилась все быстрее. Разрастаясь, шторм шел за нами». Когда я рискнул обернуться, то не увидел позади интерьера крепости. Там был торнадо. Воронка стала темной, цвета смерти и вопящего камня. Она пожирала кровь и последнюю агонию крепости. А мы, выжившие, были самым лакомым куском. В холле мы наткнулись на два выхода. Тот, что слева, вел к ангару у станции Моглива. Спереди были двери во двор и на дорогу в горы. Некоторые мартисианцы уже бежали к двери. Я посмотрел на рельсы. Поезд уже колебался. Он мог быть нерабочим. Но рельсы все еще могли вывести нас из Каратара куда быстрее, чем другой путь. В худшем случае мы все полетим навстречу смерти. «Налево!» – попытался крикнуть я, но голос совсем ослаб. Меня услышала Сетина. Она повторила команду через вокс-передатчик своего шлема. Даже с электронным искажением ее голос звучал неправильно. Это был звук пустой гробницы. Белавис подхватил и усилил команду заученным, почти бессмысленным повторением. Его движения и реакции были такими механическими, что я не знал, осталось ли в нем за всей его бионикой что-то человеческое и разумное. Через раскачивавшуюся, кружившую реальность мы добрались до дверей ангара. Пути прогибались... Но мы пошли по ним. За нашими спинами агония умирающей реальности стала воем раненого зверя, огромного, как титан. Я не смотрел назад. Я не осмеливался, но сестра Гема оглянулась. То, что она увидела, задержало ее ровно настолько, чтобы оказаться захваченной. Мы попытались бежать. Серафия пошли быстрее. Ноги снова стали мне чужими. Все мое тело отказывало». Изорванные легкие, избитый скелет, абсолютная слабость плоти, ничто мне не принадлежало. Это было носителем моей воли, и воля требовала, чтобы тело двигалось. Перед нами расстилались пути, уходя по наклонной прямо в долину. Они были невероятно тонкими, лента извивающегося металла. Она могла сбросить нас в пустоту под собой. Но выбора не было, и мы пошли. Вой позади нас оглушал. Это было нетерпение, жадность, ярость и желание, ужас и боль и расплавленные фрагменты каждого уничтоженного будущего. Мы передвигались ползком. Наступавшее разрушение шло волной. Я чувствовал, как над нами возвышалась его тень. Следующая секунда могла стать для нас последней. Не стало. В следующую секунду мы вышли из тени. Мы оказались за пределами разлившейся ауры жертвенной крови. Но шел еще больший рев, и хотя его эхо все еще приходит ко мне в те моменты, которые я ошибочно считаю покоем, мне приятно думать, что я слышал в нем разочарование. Пути Моглева разорвались. Сзади их втянул вихрь. В том месте, где шли мы, они свернулись в спираль. Поверхность под ногами взбрыкнула. Мы упали. Я уронил руку Распа и повалился вперед. Кортнера отбросило в сторону. Бетцнер скатился с его плеч и повис на краю рельс. Я смог схватить Бетцнера, и напряжение снова породило взрыв боли в правой руке. До Кортнера было не достать. Я видел его лицо в последний момент. Он гордился этим боем. Надеюсь, эта гордость оставалась с ним в течение всего падения. Побег окончился. Оставалась только расплата. Я оглянулся. Я наблюдал за смертью Каратары. Вихрь раскинулся от центра горы до облаков. Внешние стены замка изгибались, плавились и утекали в воронку. На Мистраль пришла мечта о чистом хаосе. Шторм кружился в танце последнего разрушения. Вой был слышен по всей планете. Это был апофеоз ветра, последний суд. Это было свершение всех трудов Ванзина и Вангенхайма. И он поглотил сам себя. Топливо жертвоприношений и богохульных мучений закончилось. Материум вернул свое господство, пока циклон уменьшался, колебался, истончился до линии, а после и вовсе исчез. Мы остались с ночью, разрушенной горой и ветром. Вечным ветром. Он дул нам в лицо этот вечный бой, и это совсем не было похоже на победу.